Рамен Ралан Жизнь Рамакришны. Вступление. Я начну этот рассказ как волшебную сказку. Замечательнее всего то, что это древняя легенда, которая кажется страничкой из мифологии, есть история людей, живших еще вчера, наших соседей по веку, которых видели своими глазами наши современники. Их свидетельства, еще не остывшие, получены мною из первых рук. Я беседовал с некоторыми из тех, кто были сподвижниками этого легендарного существа, человека Бога. Я ручаюсь за их правдивость. Эти очевидцы — ненаивные рыбаки из Евангелия. Среди них есть глубокие философы, знакомые с европейской мыслью и ее педантичной дисциплиной. А между тем они говорят языком людей, живших за три тысячи лет до нас. То, что теперь, в XX веке, могут уживаться одновременно в умах одних и тех же людей, научная мысль и ясновидение времен Древней Греции, где боги и богини садились за стол смертных, и делили с ними ложи или времен времён Галилеи, где люди видели, как на светлом летнем небе пролетала громадная небесная птица, возвещавшая благую весть непорочной деви, сгибавшейся под тяжестью этого дара. Об этом не подозревают наши мудрецы, которые слишком трезво рассуждают. Этим истинным чудом, этим богатством жизни Наши мыслители не умеют воспользоваться. Огромное большинство наших европейских умов запирается в своем этаже жилища человека. И хотя этот этаж полон книг, пространно повествующих об истории этажей прошлого, остальная часть дома кажется им необитаемой. Они не слышат ни снизу, ни сверху шагов своих соседей минувших веков, которые упорно продолжают жить в мировом концерте все века прошлые и настоящие составляют оркестр и играют в одно и то же время но каждый прикованн взглядом к своему пюпитру и к палочке дирижера он слышит только свой инструмент мы же будем слушать ансамбль великолепный аккорд звучащий сегодня в котором сочетаются все мечты и порывы вчерашнего и завтрашнего дня, все расы и все времена. Каждое мгновение для умеющих слушать — это хор голосов всех существ, начиная с новорожденного и кончая только что умершим. Голоса эти обвиваются, подобно жасмину, вокруг колеса времени. Нет надобности — Чтобы проследить путь человеческой мысли, разбирать папирусы. Они здесь. Эти трехтысячелетние мысли, они вокруг нас. Ничто не гаснет. Слушайте внимательно. Но слушайте ушами. Пусть молчат книги. Они слишком много говорят.